Алекс Каменев. Повелитель льда. Глава 1 Дальний Восток. Владение клана Охотниковых. Загородная трасса М-76, 1635 35 Машина шла ходка. Ровный асфальт тихо шелестел под свежими шинами. В ушах стоял свист ветра а в крови бурными волнами расходился адреналин. Ощущения зашкаливали. Сердце билось быстро, прямо в такт ревущему мотору. «Не отставай!» — слева прилетел голос Полины. Оглянулся. Приземистый спорткар, названный сестренки, стремительно пошел на обгон, дождавшись освобождения встречной полосы. Под капотом стальных коней не пара лошадок, а несколько сотен, Скорости дикие, благо редкие автомобили на междугороднем шоссе позволяли не слишком оглядываться на безопасность. «Догоняй!» — вредина не удержалась, показала язык. И тут же вдавила педаль в пол, разгоняя и так резво едущую машину еще больше. Серебристый болид чуть ли не подпрыгнул на месте и рванул вперед с ускорением метеора. Пришлось повторять данный маневр, чтобы не отстать от сумасшедшей девчонки. Газ до упора, руки крепко вцепились в руль, не позволяя спорткару вилять. «Мы не ехали, мы летели», стеляясь над трассой двумя серыми призраками. Стрелка спидометра медленно, но неуклонно переваливала направо. «Еще немного, и упрется в конечный предел. Смотреть на цифры не слишком хотелось». Понимание конкретного уровня скорости сейчас скорее отвлечет, чем действительно поможет не выйти из спонтанно возникшего соревнования». «Совсем спятило», — пробормотал я, увидев, как магический фон вокруг машины Полины вдруг взвихрился. Магия окутала серое авто, подталкивая тачку мощным напором сконцентрированной энергии. Казалось, еще немного, и она вовсе взлетит, вопреки всяким законам притяжения» не в силах удержаться на грешной земле. «Ух, и грохнется она!» — проворчал я, предпочитая вместо чар все еще использовать стальное сердце своего автомобиля. Подхваченный потоками колдовства, окруженный им со всех сторон плотной дымкой, спорткар Полины резво уносился по трассе вперед, разрывая между нами дистанцию. «Засранка!» — по моим губам пробежала улыбка. Выходки названной сестренки иногда жутко бесили, но по-настоящему злиться на нее у меня никогда не получалось. Машины разгонялись все сильнее. В какой-то момент дорога начала плавно поворачивать, выходя к небольшой развязке вокруг основания холмистой гряды. И тут скорости резко упали. Рисковать, влетев в бетонный отбойник, не захотела даже Полина. Вскоре появился еще один поворот, Расстояние между нами сократилось еще больше. Увидев площадку с распахнутыми настежь воротами, я отдал по газам, делая крутой вираж и обходя серебристую каплю сестрицы на последнем десятке оставшихся метров. Сзади послышался возмущенный вскрик. Мой рот искривился в злорадной ухмылке. Проворонила. Не учла конечный отрезок. И теперь будет второй. Через кованные ворота раскинувшегося поместья я въезжал первым. «Ваше сиятельство!» Дверцу спортивного кабриолета с поклоном предупредительно открыл слуга в ливреи родовых цветов охотниковых — коричневый и зеленый. На груди виднелась вышитая эмблема натянутого лука с наложенной стрелой — герб правящего рода здешних земель. Небрежно придержав дверь, я выбрался из машины. Ноги в мягких летних туфлях легко ступили на мелкий гравий подъездной дорожки резиденции колдовского клана — одного из самых могущественных на Дальнем Востоке. В обрамлении сердитого рева появился спорткар сестрицы. Рванул вперед, пугая собравшуюся неподалеку многочисленную прислугу, и метнулся прямо ко мне на бешеной скорости. Кто-то испуганно ахнул, послышались возгласы страха. Со стороны казалось, будто новая гостья намеревается задавить прибывшего перед ней человека. Я с усмешкой остался стоять на месте, демонстративно отставил ногу чуть в сторону, как будто встречая овации за некую только что полученную награду. Автомобиль пронесся быстрее молнии мимо ухоженных лужаек по самому краю дорожки, все сильнее разгоняясь. И резко затормозил, оставляя между моими ногами и своим бампером узкую полоску в два сантиметра. Я похлопал по серому капоту, Еще раз усмехнулся и погрозил пальцем лицу Полины, видневшемуся сквозь лобовое стекло. Сестрица выглядела сердитой. «Ты жульничал обвиняющий, подняв вверх указательный перст, заявила она, выбираясь наружу. Юная колдунья уровня повелителя льда не стала ждать, пока растерявшийся слуга-парковщик подскочит к очередному клиенту, появившемуся столь неожиданно. «Нечего было зевать», — отозвался я. В противовес Полине по моим губам все еще блуждала довольная улыбка. «Сама виновата». Княжна с досадой искривилась Поправила ослепительно-белое коктейльное платье и шагнула вперед. Тонкая, но крепкая рука, украшенная браслетом с многочисленными мелкими бриллиантами, повисла в воздухе, ища не слишком нужную для ее хозяйки опору. «Я с готовностью подставил свой локоть». «И вообще, с тебя три тысячи на аренду машины», — едко напомнила она, беря меня под руку. Поправила стильную прическу, похожую на спутанные в беспорядке волосы, провела пальцем по ободку алмазного ожерелья и уверенно потянула к распахнутым настежь высоким дверям парадного входа, начисто игнорируя неудобство передвижения на высоких каблуках по мелкому гравию. да «В свете произошедших событий деньги теперь для меня вопрос довольно больной. содержание от клана нет, приходится выкручиваться самому». И тем не менее беспечно ответил, позволяя увлечь за собой. «Непременно». Коротко брошенный взгляд на краешек видневшейся неподалеку парковочной стоянки, заполненной под завязку, показал, что мы слегка припозднились. Хотя часы, встроенные в инком, Показывали, что до официального начала приема еще оставалось около получаса. «Опоздали, что ли?» — негромко осведомился я, глядя на загоревшийся дисплей с цифрами. «Не волнуйся», — успокоила Полина. «У них тут свои порядки. Постоянно раньше времени начинают». Помолчала, словно раздумывая, стоит ли говорить дальше. Решила, что да, и продолжила. «У Курбатовых на день рождения внука тоже так было». В приглашении указывалось ровно семь вечера, а веселье началось чуть ли не в пять. В голосе сестренки проскользнули извиняющие нотки. Плохое настроение от проигранной гонки испарилось без следа, заменив собой чувство вины по другому поводу. Как будто она была в чем-то виновата. Что совершенно не так. Я сжал ладонь Полины, шутливо толкнул в плечо и ободряюще заявил. «Не волнуйся, все будет в порядке». В ответ грустная улыбка и печаль в глазах. Прозвучавшие уверения не убедили молодую колдунью. «Зря ты так», — сказала она, прижимаясь ко мне. «Все можно вернуть обратно прямо сейчас. Достаточно одного звонка». Внутри меня мгновенно поднялась волна злости. «Идти на попятную? Сдаваться?» «Нет уж, лучше так, чем переступать через собственную гордость. Не собираюсь доставлять такое удовольствие князю». «Вот пусть он и звонит», — отрезал я, показывая резким тоном, что больше не хочу возвращаться к обсуждаемому вопросу. Полина поняла и больше не поднимала неприятную тему. Остаток пути до главных дверей мы прошли в тишине. Здесь нас уже ждал мажордом в сопровождении пары лакеев Наряженные в ливреи родовых цветов своих господ слуги проводили нас в общую залу. Поместье Охотниковых, построенное с налетом старорусских мотивов, с первых мгновений поражало простором внутренних помещений. Очень высокие потолки, которые не ожидаешь увидеть в деревянных строениях, украшенные красивой резьбой перила, широкие лестницы, обилие анфилат сквозных комнат и большое количество открытых террас, встретили нас внутри резиденции. И всю эту красоту окутывала плотная дымка магии местных хозяев. Стихия леса. Не слишком дружелюбная сила носителям магии льда. Появилось неосознанное желание окутать себя приятной прохладой пелены холода. долбаные эльфы!» — сквозь зубы ругнулась Полина, сохраняя на лице любезные выражения. «Терпеть не могу их энергию». Показывать открыто раздражение значило выставлять на всеобщее обозрение свою слабость поэтому ругательства прозвучали едва слышно и предназначались исключительно для меня. «Да ладно, ты же не думала, что здесь будет властвовать вечный лед?» – рассудительно проронил я. «Это их земля, их порядки, их магия». «Могли бы пригласить на время торжества», – проворчала сестрица уже более спокойно, «так, для проформы, чтобы последнее слово оставалось за ней, а не потому, что действительно спорила». Я ничего не сказал в ответ, молча пожал плечами, дожидаясь, пока небольшая процессия дойдет до главного места праздника. «Сиятельные Виктор и Полина Строгановы!» — возвестило прибытие новых гостей мажордом, стоило нам дойти до очередных распахнутых настежь двойных дверей, больше похожих на небольшие, но невероятно узкие и высокие ворота. К нам сразу навстречу подошла женщина средних лет. В изысканном платье зеленых цветов темные волосы скрепляла заколка, украшенная нефритом, а на груди покоилась брошка с большим изумрудом. «Виктор, рада, что ты смог выбраться. Полина, ты, как всегда, очаровательна!» Защебетала женщина, протягивая руки для легкого пожатия и обнимая за плечи, имитируя поцелуй в щечку. «Галина Юрьевна Охотникова, жена местного князя, официальная хозяйка праздника» приветствие пустой трёп ни о чём на пару минут. Как поживаете, как здоровье уважаемого Кирилла Константиновича, как дела дома и всё в таком роде. Под конец добрые пожелания провести весело время этим вечером. И лёгкий, едва заметный намёк на моё положение. Куда уж без этого. Слухи разнеслись далеко, дотянулись даже до этих краёв. Я предпочёл сделать вид, что не заметил намёка. Вежливо растянул рот в холодной улыбке и больше слушал, чем говорил. Ее можно было принять за милую тетушку, повстречавшую своих дальних племянников, но вот беда, пока голос сочился патокой меда, глаза глядели остро и цепко, замечая любую деталь после каждой сказанной фразы. Прямо не живой человек, а бездушный сканер с кучей электронных плат внутри. Терпеть таких не могу. Как обычно, светский раут колдунов отличался разнообразием нарядов приглашенных, напоминая прием в каком-нибудь из фэнтезийных миров. Модники не ограничивали фантазию в стремлении показать принадлежность к определенной стихии. Впрочем, традиционные вечерние туалеты на дамах здесь тоже присутствовали, как и классические костюмы у мужчин. Не все обращали чрезмерное внимание на собственный вид. То тут, то там, в толпе гостей, мелькали люди, отдающие дань более консервативным одеяниям. В этом плане я в своем сером пиджаке, темной сорочке и черных брюках не слишком выделялся среди них». Мимо проскользнул официант. Здесь предпочитали использовать живую обслугу, в отличие от чертогов льда, где преобладали големы. Полина ловко подхватила с проплывающего мимо подноса два фужера с шампанским». Один тотчас протянула мне. «Посмотрим, чем тут угощают», — промолвила она, делая небольшой глоток. Охотниковы всегда праздновали летнее солнцестояние. Тесно связанные с природой, они воспринимали эту дату как-то особенно близко и отмечали ее с завидным постоянством с самого дня основания клана. Приглашали гостей, устраивали праздненство в честь самого длинного дня в году». Забавно. У Курбатовых, известных оборотней и в определенной степени тоже относящихся к лесной стихии, похожее мероприятие проходило зимой. Эти отмечали самую длинную ночь. Правда, и в начале лета тоже вроде устраивали еще один бал. За всеми этими тусовками не уследишь. Кто восхвалял весеннее и осеннее равноденствие, я был не в курсе. Туда еще приглашения не приходили. Хотя, по правде говоря, и на эту вечеринку меня формально не звали. Это все затея Полинки. Мы с ней в последнее время стали меньше видеться, и она решила, что это отличная возможность побыть вдвоем. Я не возражал, потому что тоже порядком скучал по названной сестрице, несмотря на ее невозможный взбалмошный нрав. «А что, вроде неплохо. Я тоже сделал глоток». Мы неторопливо фланировали по залу, находясь все так же под ручку. На нас оглядывались, украдкой, стараясь не встречаться взглядом. В основном представители малых родов и вассальные семьи. «Близнецы!» — шелестело среди пестро наряженной публики. «Владыки холода!» — еще глуше звучало вдогонку. И совсем уже на грани слышимости уважительно опасливы «ледышки». Вечный лед — редкий гость в здешних краях, а члены правящего рода клана Строгановых — и подавно. «Как вообще у тебя дела?» — спросила Полина, рассеянно оглядывая центральный зал с живым фонтаном в форме низвергающегося водопада. Судя по голосу, она опять намеревалась вернуться к первоначальной теме. Я, не скрываясь, поморщился. «Опять двадцать пять. Ну неохота мне это обсуждать!» да и нечего обсуждать, если уж на то пошло все вышло как вышло Если вкратце женитьба салисы не состоялась помолвку расторгли стороны разошлись волконские переметнулись под крыло Орловых. Сначала никаких разговоров об отмене брака не шло княгиня волконская отлично понимала что за оскорбление такого рода князь кирилл достанет везде не спасет никакое заступничество. Она всего лишь сделала небольшой намек. И тут случилось это. Совершенно неожиданно для всех князь согласился и даже одобрил всецело идею. Оказалось, за прошедшее время расклад в политике изменился. Орден крови покинули многие кланы. Его влияние, как в стране, так и в мире, существенно снизилось. А неплохих целителей вокруг хватало и без династических браков. Кирилл Константинович вознамерился вернуться к прежнему плану. Хотел выдать меня за более выгодную партию — Святозару, наследницу Бельских, последнюю из рода владык Темной Дубравы. Тут уж у меня, что называется, взыграло. Я вспылил, отказал, первый раз в жизни накричал на князя. Прозвучало много обидных слов с обеих сторон. За три месяца близкого общения у меня появились к Алисе настоящие чувства, а у нее ко мне... Ну, точнее, я так думал тогда. Что в основном меня окружало до этого в жизни? Лишь смерть и война? Заботливая и ласковая Алиса выступила отдушиной в противовес всей этой грязи. В этом отношении ее действительно хорошо готовили в Ордене Крови. И тут вдруг такой жестокий удар. И подставляться по новой я уже категорически не желал. Так что послал князя с его новой женитьбой посоветовав искать себе другого племенного бычка. Старший Строганов в гневе велел убираться прочь, пока юношеская дурь не пройдет, а до тех пор не сметь показываться ему на глаза и вообще посещать холодный предел. Признаюсь честно, я был готов бороться за счастье и первым делом направился к Алисе. Ну и там меня ждало разочарование, больше похожее на ушат холодной воды. Послушная дочь не захотела идти наперекор собственной матери и смиренно приняла решение старших в роду. Было горько и было невероятно обидно. Наверное, это можно назвать разбитым сердцем. Не знаю. Лично у меня тогда возникло дикое желание крушить все подряд. Помню, как сила потекла послушными ручейками, откликаясь на призыв своего повелителя. И лишь неприкрытый испуг в глазах княжны остановил меня тогда от окончательного впадения в бешенство. Я не винил ее. Девчонку так воспитали, но и простить предательство тоже не мог. В общем, послал далеко и надолго, посоветовав напоследок не попадаться мне на глаза. Смешно. Помнится, тогда я повторил почти те же слова, что сказал мне князь на прощании «Ну а дальше все просто». Так как помолвку расторгли, то и все подарки подлежали возврату. В том числе оба острова, особняк в центре хладограда, пентхаус в Златограде и другие вещи попроще. Одни Демидовы не стали жадничать, оставив боевой артефакт в моем пользовании. Странная сложилась ситуация. Фамилию Строгановых у меня так и не отобрали. Формально из правящего рода клана не исключили но при всем при этом действовал запрет на нахождение в холодном пределе. Князь был согласен на возвращение лишь при условии непременного извинения перед ним и согласия на брак со Святозарой, о чем мне сообщил Мстислав, пару раз навестивший после. Я отказался, потому что не считал себя виноватым, и ушел. Не из клана, только из холодного предела. Покинул территорию, как только подвернулась возможность». Выручила меня Григорий Мамонтов. Молодой и успешный банкир узнал о размолвке с князем и предложил пожить пока в одной из его квартир в Златограде, на что я с благодарностью согласился. Нашел подработку, много тренировался, так и жил, не тужил, собираясь опять поступать в Златоградский лицей для получения классического магического образования. Пока вдруг вчера не заявилась Полина, и не утащила за многие тысячи километров от дома на праздненство клана Охотниковых. «Холодный предел», «Чертоги льда», «Личный кабинет князя 0111 «Ты уверен, что данные верны?» Кирилл Константинович быстро просматривал папку с бумагами, уделив особое внимание последним страницам – Именно там содержались общие выводы череды проведенных экспериментов по исследованию влияния магического фона на живые организмы. «Абсолютно!» — Мастислав скупо кивнул. «Опыты убедительно доказали, что вероятность возникновения дара связана лишь относительно, касательно показателей плотности излучения магии. Князь с отвращением швырнул документы на стол, встал, неторопливой походкой прошелся до окна и обратно, напряженно морщи высокий лоб. Другими словами, поголовного рождения магов нам не видать. Мечта о клане, целиком состоящем из одаренных, разбилась в прах. Понятно, почему властитель холодного предела находится в дурном настроении. Его мечты и надежды только что испарились. Процент повысился незначительно, а вот смертность возросла на порядке. «Человеческий организм просто не справляется со слишком большим магическим фоном», объяснил первый советник. Они находились с ним в кабинете одни. Пришли последние результаты, и хозяин чертогов льда незамедлительно вызвал помощника на срочный доклад, несмотря на позднее время. За широким окном из прозрачного зачарованного льда черным покрывалом темнела поздняя ночь. «Ученые могут что-нибудь сделать?» Есть предложение, как увеличить первый показатель и уменьшить второй. Князь все еще не отказался от осуществления изначального плана. Длань войны покачал головой. Его тоже расстроили данные. Тотальное наделение даром давало невероятные возможности для стремительного расширения влияния клана, как в политическом, так и в военном аспектах, не говоря уже о значительной территориальной экспансии. Сначала первое в стране, потом первое. Первый в мире, с такими технологиями это не казалось чем-то невероятным, наоборот, более чем реальным, но не срослось. Для усиления выносливости необходимо вмешательство на генетическом уровне. Однако тут появляются трудности. Способность к магии тоже проявляется в генах, и одно изменение влияет на другое, появившееся вследствие излучения насыщенного магического фона. Они вступают в противоречие с самими собой. Начинаются необратимые разрушительные процессы. «Исследования продолжаются?» — осведомился князь. Здоровяк с фигурой тяжелоатлета помолчал. Крупные пальцы побарабанили по лежащему на коленях ультратонкому рабочему планшету. «Я могу приказать продолжать программу дальше, но, как уже и сказал ранее, шанс на успех очень мал». Возникла еще одна короткая пауза, а следом за ней неохотное уточнение. Исчезающий мал. Старший Строганов, испытывающий, взглянул на помощника. «То есть ты не хочешь тратить ресурсы на проект? Считаешь, отдачи не будет?» Советник пожал мощными плечами, пошитый на заказ дорогой пиджак, натянулся вокруг бугрящихся гор мышц. «Думаю, процент вероятности достижения цели...» не оправдывает вложенных средств. «Мы уже потратили очень много. Продолжать дальше — значит выкидывать деньги на ветер», закончил мастислав твердым голосом, абсолютно уверенного в собственной правоте человека. Князь не стал ему сразу возражать. Он всегда с уважением относился к мнению ближайших помощников. Вот только сегодня на совещании присутствовал лишь один из них. «Вторая длань, порядка» сейчас находилась далеко за пределами Хладограда и чертогов льда. Можно, конечно, вызвать по связи, но князь не очень любил пользоваться техникой, прибегая к помощи электронных устройств лишь в крайнем случае. «А что Лариса? Небось, поддерживает решение?» Насмешливо изогнул правую бровь Кирилл Константинович. «Не любовь советника, отвечающего за мирную составляющую жизни клана, к излишним жертвам?» являлась общеизвестной. В отличие от Мстислава, Лариса была созидателем и потому всегда остро переживала смерти других. Что в целом не мешало ей при необходимости твердо отстаивать интересы рода, не уступая в горячности воинам. «Она понимает, что пытаться бесконечно нельзя и когда-нибудь стоит остановиться», — нейтрально заметил Мстислав. «Бросать камень в огород своего извечного оппонента он не стал» хотя при других обстоятельствах не применил бы каким-нибудь образом задеть деятельность Ларисы. Однако сейчас не время и не место. Это советник тоже прекрасно осознавал. Князь одобрял и поддерживал соперничество между своими правой и левой рукой, но также четко следил, чтобы дело никогда не доходило до открытой свары. «А я вот считаю иначе», — заявил патриарх, упрямо поджав рот. Это слишком хорошая возможность, чтобы так легко от нее отказываться. И потом, ты же не думаешь, что другие кланы не ведут похожие разработки в собственных лабораториях?» Мстислав в очередной раз пожал плечами. «Князь говорил очевидные вещи. Но не указывать же ему на это?» «Вполне вероятно», — бесстрастно ответил он. Кирилл Константинович победно вскинул вверх указательный палец. «Вот», — нравоучительно протянул он, — «А ты предлагаешь закрыть проект!» И снова от советника последовало пожатие мощными плечами. «Достигнув наших результатов, они тоже упрутся в стену и вынужденно отступят». Сухо проронил он. Лицо князя нахмурилось. «Не факт. Может, найдется выход из ситуации, и случится прорыв. Что нам тогда делать? На каких задворках окажется в таком случае клан Строгановых в будущем?» В ответ тишина. Положение клана – слишком деликатная тема, чтобы бездумно бросаться словами, особенно что касается его дальнейшего развития. Можно сократить расходы программы. Все никак не отказывался от мысли слегка поумерить аппетиты ученых на исследовательский проект в пользу других важных сфер «Длань войны», некоторые из которых имели не менее стратегическое значение. Например, вооруженные силы клана – В последнее время расходы на армию существенно снизились, слишком много требовалось денег в других местах. Территория холодного предела очень серьезно расширилась, и поглощение новых земель шло туго и трудно. Поняв, что советник от своего не отступит и будет настаивать до последнего, князь махнул рукой. — Ладно, уговорил, пусть немного урежут бюджет умникам, — сказал он и тут же уточнил но не слишком, чтобы работа над проектом вовсе не прекратилась. Ясно?» мастислав кивнул. «Редкое дело. Ему удалось сдвинуть патриарха в его решении. Совсем чуть-чуть, но все же. Успех окрылил. Чем черт не шутит, может удастся и по другому вопросу найти компромисс? Эта проблема беспокоила Мстислава уже очень давно, если быть точным, с самого своего появления» раз уж результаты оказались отрицательными и в ближайшее время к клану точно не грозит стремительное пополнение из числа новых одаренных то может стоит задуматься а закончить он не успел не дали князь стремительно развернулся ноздри старшего строганного хищно раздулись в глазах заплескалась неприкрытая злость опять про виктора хочешь просить яростно прошипел он «Сколько раз повторять! Пока несносный мальчишка сам не одумается и не придет с покаянием, ничего слышать о нем не хочу!» Кирилл Константинович прошелся по кабинету, остановился и тут же, противоречивши недавнему заявлению, неожиданно спросил. «Чем он вообще занимается?» «В основном продолжает тренировки», — быстро ответил Мстислав, как будто ожидая вопроса о судьбе бывшего ученика. «И неудивительно! Князь, может, и ярился...» но дураком он никогда не был. Отказываться от повелителя льда совсем будет глупым поступком, несмотря на все разногласия. Слишком расточительно разбрасываться столь ценными кадрами в столь неспокойное время. Где живет? Об этом мастислав уже докладывал ранее, но счел нужным снова напомнить. У Григория Мамонтова в Златограде, в одной из его квартир. Возникла пауза. Советник не знал, стоит ли продолжить доклад о судьбе блудного сына, а хозяин кабинета раздумывал о причинах, произошедшей в прошлом размолвке. «Его уже пытались перетянуть на свою сторону другие кланы? Твои орлы из разведки «Детей в юге» зафиксировали какие-либо посторонние контакты?» Наконец осведомился князь. Мстислав отрицательно покачал головой. «Нет, ничего такого. Все в пределах обычного поведения». Длань войны помолчал. Вроде собирается поступать в Златоградский лицей. Хочет получить нормальное магическое образование. Кирилл Константинович прошел вдоль длинного стола, уселся в свое кресло с высокой спинкой, неторопливо откинулся назад. Его лицо сохраняло отрешенно задумчивое выражение. Что же, похвальное рвение. Учиться никогда не поздно. Наш с ним курс носил несколько односторонний характер. Все верно. Обоих повелителей льда прогоняли по ускоренной программе боевых магов исключительно для войны, когда дар целенаправленно готовили нести смерть и разрушение. А любому одаренному требовалось разностороннее обучение. В идеальном варианте. Что воинам, что созидателем «Твои люди его плотно опекают», — патриарх остро взглянул на советника. Мастислав кивнул. «Что тут скажешь?» Выпускать из поля зрения повелителя льда было бы несколько нерационально. С того момента, как брат Полины покинул холодный предел, его постоянно вели специалисты особого подразделения. Князь еще некоторое время посидел, что-то обдумывая, затем махнул рукой и сказал. «Снять постоянные наблюдения. Приглядывайте, но без фанатизма и без контроля. Не вмешивайтесь. Посмотрим, как Виктор себя покажет». А там поглядим.